Мелодия непонимания Улейсар Киан Тириани Галоэкраны на стене одновременно демонстрировали несколько репортажей самых густонаселенных миров объединения. Приход к власти Улейсара незначительного течения Рио-Эрион вызвал стране буквально шок. Никто из мастеров жизни и постижения не ждал подобного. Примечание Улейсар – глава духовного объединения, чем-то напоминающего земные политические партии, но куда более идеологизированного. Да что там, этого не предсказывали даже оракулы и Гена, что было невероятно само по себе. Как ни странно, радикальные идеи Улейсара Киана Тириани поддержали больше 80% населения объединения Итиан на информационном брифинге, во время которого раз в 10 лет выбирали Итиани, мастера философии, суммирующего взгляда течений, набравших больше всего голосов и определяющего политику объединения на ближайший период. Примечание. Итиани – суммирующий, определяющий стратегию и тактику развития страны на 10 лет. Обладает в течение этого времени почти абсолютной властью. Ему подчиняются психокорпус, разведка, армия и прочие силовые структуры. Такого конфуза крупные философские течения не помнили. Да что там! Такого вообще еще никогда не случалось! К сожалению, в последние годы этианцам пришлось несколько уменьшить привычные нормы потребления. Но это же не повод для возвращения к первобытной жестокости. Никто ведь не нуждается. Увы, жаждущее хлеба и зрелищ населения плевать хотело на высокомудрые разглагольствения улейсаров, убеждающих ограничить свои потребности. Зато всем понятная идея Киана Тириани приняла на ура. Так никому не известный, неприлично молодой философ, всего лишь 35 лет от роду, и стал этианец стал с таким отрывом от остальных, что вполне мог не учитывать их взгляды при разработке стратегии развития страны на следующие 10 лет. Поежившись, Киан бросил взгляд на экран. Снова беспорядки на Иштине, совсем недавно принятом в объединении. Население планеты разом скакнуло из Средневековья в космическую эру и никак не могло прийти в себя. Психология-то осталась прежней. Этот их идиотский кодекс воинской чести. Теперь разбираться со штянцами предстоит ему, Киану. Использовал их идея при разработке своей концепции? Использовал. Изволь теперь соответствовать. Он сам не ждал такого успеха, решив выступить на брифинге выбора пути. Едва набрал необходимое для участия количество последователей. Хотел всего лишь заявить о себе. И вдруг объявление о победе течения Риа Эрион. В первый момент Киан просто не поверил, услышав, что избран Итиани. Да еще проголосовали за его идею 80% разумных. Обычно ни одно течение не набирало больше 30. Два самых крупных объединялись и выдвигали на должность главы правительства удобного обоим претендента. И вдруг? Победа никому неизвестного юнца. В она на медицина давно позволяла людям и иным разумным жить по тысяче, а то и больше лет. Агенты психокорпуса сразу после объявления результатов брифинга взяли под охрану ошеломленного внезапным возвышением молодого Улейсара. Покушений на жизнь великих философов в объединении не случалось больше 800 лет, но меры безопасности никогда не бывают лишними. Произойти может что угодно, особенно теперь, когда Итиан ассимилировал больше 20 населенных планет до космического уровня развития. Их жители получили все права граждан объединения, но, по сути, остались прежними дикарями, а дикари способны на любую глупость. Изучая доступные только Итиане и главе психокорпуса документы, Кян приходил во все большее недоумение. Да, 20 планет ассимилированы, но больше 100 оставлены на произвол судьбы без какой-либо уважительной причины. Почему? Взять хотя бы четвертую планету Дельты созвездия Неад. Очень странная и многообещающая цивилизация, практикующая интересные психопрактики, причем успешно практикующая. Тамошние адепты способны перемещаться на межзвездные расстояния без космических кораблей, на голой силе разума. По какой причине эта планета не взята под контроль? Как мог психокорпус упустить столь полезные практики? Да и самих адептов вполне можно было приспособить к делу. Диэмпаты объединения легко справились бы с колдунами дикарей и принудили их к сотрудничеству. Так в чем же дело? А трехпланетная империя Алаан? Ее-то по какой причине не ассимилировали? «Самая обычная технологическая цивилизация с некоторыми социальными вывертами, которые легко исправляется небольшой психокоррекцией населения. По два излучающих спутника на орбиты планет, и через год все в порядке. Нет, совсем этим необходимо разобраться. И срочно!» «Этиану катастрофически не хватает ресурсов, а психокорпус оставляет без внимания перспективные миры». «Да, не Дэвина Торма ко мне!» — приказал Этиани, зная, что искин правительственного комплекса уловит его приказ и без промедления исполнит. Примечание. ани глава психокорпуса службы психологической разведки объединения Итиан. Вскоре на стене засветилась рамка телепортатора, из которой вышел потянутый человек лет сорока в просторном полотняном костюме. На самом деле главе психокорпуса было больше шестисот, но выглядеть он предпочитал именно на сорок, по старому возрастному исчислению. «Света и веры, мой Итиани!» – поклонился он. «Вам того же!» – недовольно проворчал Киан. Я тут столкнулся с некоторыми странными вещами. Насколько я понимаю, улыбнулся Даани. Вы говорите об оставленных на произвол судьбы мирах? Именно так. Вы, видимо, еще не читали закрытую личным паролем и тяни папку «Контроль» в корневой директории вашего компа. Не читал. Поморщился Киан, поняв, что выставил себя на посмешище. Советую прочесть прямо сейчас. В голосе Дэвина не было ни грана насмешки. Я сам собирался навестить вас сегодня. Нам придется оставить еще два перспективных мира. Барды погнали нас оттуда пинками. Зато буду справедливым. Спросили, не хотим ли мы заняться психокоррекцией агрессивной цивилизации, самостоятельно вышедшей в космос. Больше 18 населенных и 200 с небольшим ненаселенных планет. Если их получим мы, это решит все наши проблемы на ближайшие 100-200 лет. «Барды?» – изумился Тиане. «Что вы имеете в виду? Какие еще барды? Причем здесь барды? Безумные барды!» Едва заметно улыбнулся Дэвин. «Прочтите. Вы все поймете сами». Недоуменно пожав плечами, Киан включил терминал и открыл корневую директорию. Войти в папку «Контроль» удалось далеко не сразу. Комп потребовал по очереди три пароля, которые новому Итиане вручили при вступлении в должность главы силовых ведомств объединения – психокорпуса, флота и дальней разведки. В папке нашелся один-единственный файл под названием «Безумные барды». Открыв его, Киан углубился в чтение. Обладая способностью ускоренного восприятия информации, он прочел сто с небольшим страниц довольно быстро, а затем долго сидел, потрясенно осмысливая прочитанное. По мере осмысления в его глазах разгорался гневный огонек. «Это что же получается?» — глухо спросил Киан через некоторое время. Какие-то непонятные твари указывают нам, на что мы имеем, а на что не имеем права? К моему глубочайшему сожалению, это так. Горько вздохнул Дани. И ничего поделать мы не в состоянии. Спорить с контролирующими себе дороже. Скажите спасибо, что наш сегмент реальности находится под контролем безумных бардов, а не, скажем, Сефис или Адая или не дай Всевышний, возвышающих те бы нас давно с грязью смешали за психоконтроль. Из прочитанного я не слишком уяснил, что это вообще такое, контролирующие. Попытался успокоиться и Таня, но гнев никак не желал уходить. Постараюсь объяснить иначе. Поморщился Дэвин. В моем распоряжении тоже не слишком много информации. О самом существовании бардов и им подобных в объединении знает только глава государства, я сам и кое-кто из моих подчиненных. Слишком опасное знание, чтобы позволить ему бесконтрольно распространяться. Согласен. Продолжу. Как вы знаете, каждый населенный мир имеет эгрегор. Эгрегоры отдельных миров объединяются в различные конгломераты по неизвестным нам параметрам. Взаимосвязи в этих конгломератах чрезвычайно сложны, но именно от них зависит само существование и развитие цивилизации. Жить ей или умереть? Зависит, во что она превратится со временем. Контролирующие управляют эгрегорами, входя в нечто, именуемое ими сетью. Это нечто объединяет не сегмент галактики, а тысячи галактик, и подозревая даже параллельных вселенных. Наши диэмпаты тоже манипулируют сетью при ассимиляции нового мира, но на очень примитивном уровне, тогда как контролирующие делают с ней все, что угодно. «И что из этого следует?» — приподнял брови Киан а то, что им достаточно провести некую манипуляцию в сети, чтобы самый крупный конклав галактического масштаба развалился сам по себе или изменился, как им хочется. «Ясно», – протянул Итиани, осмысливая неожиданную информацию. «Дембаты не способны противостоять контролирующим?» «Иногда способны», – ответил дэвин «Особенно, если барды долго пребывали в сети и выдохлись». Они, в отличие от нас, используют собственную силу, не отбирая ее у других, что дает нам некоторое преимущество. Но риск слишком велик. Контролирующий может прийти в голову изменить саму суть нашей цивилизации, а мы этого даже не заметим. Особенно если воздействие будет произведено на недоступном деэмпатам уровне сети. Да и слишком мало у нас этих димпатов, чтобы идти на конфликт. Почему мало? Нахмурился Киан, знавший, что без Диэмпата невозможно провести необходимую для включения в объединение психокоррекцию планеты. «Чтобы стать Диэмпатом, разумный должен обладать особыми свойствами мозга», – досадливо поморщился глава психокорпуса. «Способность увидеть эту самую сеть хотя бы на самом низком уровне. Нам вообще повезло, что у нас есть Диэмпаты. И если бы... если бы ничто». Если бы моей службой в свое время не была похищена так называемая встречающая Сефис, по недомыслию высадившаяся в одном из доступных номеров. Лет за 20 до того разведка украла и вырастила сына Барда. Оплодотворив яйцеклетки, встречающей сперматозоидами этого сына Барда, мы и получили первых димпатов. К сожалению, женщина очень быстро умерла, успев дать всего лишь около 500 яйцеклеток. Наша хваленная медицина ничего не смогла сделать встречающая просто не захотела жить а клонирование удивился и тиане клоны встречающих идей не обладают никакой силой несколько ехидно усмехнулся дэвин в тело должна еще прийти определенного типа душа а над этим мы увы не властны это в руках всевышнего потомки клонов тоже становятся самыми обычными людьми для наших целей непригодными проверено неоднократно Однако иногда еще удается найти разумных со способностями деэмпатов в полудиких мирах. Мы ведем поиск постоянно, но найти удается не больше двадцати-тридцати в год. Проклятие! В сердцах стукнул кулаком по столу Киан. «Объясните мне, что им вообще от нас нужно?» «Да если разобраться, ничего особенного. Чаще всего мы просто не замечаем бардов, они заняты своими загадочными делами где-то далеко. Но иногда, при очередном зонарном поиске новых миров, Мы по незнанию начинаем ассимиляцию планет, на которые у контролирующих есть свои планы. В этом случае наши разведывательные этершипы просто отгоняют. Видели бы вы сегментные станции Бардов? Я не говорю уже о кошмарных кораблях Севис или Адай-Арн. Примечание. Этершип – боевой и разведывательный корабль объединения Итиан. Нечто среднее между тяжелым крейсером, линкором и авианосцем. Несколько раз они даже уводили планетные системы из-под нашего носа в иные вселенные, куда нам доступа нет. Еще реже контролирующие заявляют официальный протест. Есть несколько соглашений, которые мы вынуждены были в свое время подписать. Куда чаще они сами отдают нам или другим крупным конклавам новые миры, если считают их подходящими для того. И Тиан Барды мало трогают еще и потому, что объединение относительно гуманно, а вот инфернальные цивилизации... «Что?» «С ними разговор короткий», — тяжело вздохнул Даани. «Их изменяют или разрушают?» «Именно такую подвергшуюся изменению агрессивную цивилизацию Барды и предложили нам. Вчера вечером я получил их послание. Соглашаться или нет, решать вам, мой Тиани». «А нам это выгодно?» — нахмурился Киан. «Крайне выгодно», — подтвердил Дэвин. «Положение вы знаете сами». Ресурсы на исходе по этой причине и были уменьшены нормы потребления. Хотя поработать предстоит немало. Психокоррекцию населения Таранской Федерации придется проводить сложную. Их законы и обычаи отличаются дичайшей жестокостью и нетерпимостью ко всему, что не походит на них. На месте бартов я бы тоже постарался уничтожить это страшненькое государство. А они не трогали, пока таранцы не обнаружили пограничные меры Конклава Стаан и не выжгли их подчистую. Я вот только не могу понять, почему Федерацию отдают нам, а не Стаану, пострадавшему от ее действий? — Вы спрашивали? — заинтересовался и тиане Думаете, от бардов можно добиться хоть одного ответа? — скривился Дааня. — Как же! Они говорят только то, что сами хотят, и только тогда, когда считают нужным. Мы их просто не интересуем. С нами контролирующие связываются только если мы нарушаем какие-нибудь их правила. «Например, двести лет назад Итиани решил усилить уровень врожденной психокоррекции личности. Так барды предупредили, что этого делать не следует, иначе наша цивилизация будет изменена». «Кто дал им право лезть в наши дела?» В глазах Киана снова загорелся гневный огонек. «Они утверждают, что Всевышний», — презрительно бросил дэвин «Сами понимаете, верите в такое?» «Смешно. Но в их руках сила». «Вы правы. Силой мы вынуждены считаться». — закусил губу и Тиани. Интересно было бы взглянуть хоть на одного из этих пресловутых бардов. — Нет, ничего проще. — пожал плечами Дэвин. Включите девяносто шестой канал гипервидения. Увидите. Бросив на Дани недоумевающий взгляд, Киан отдал Искину приказ, и левая стена кабинета превратилась в огромный экран. В нем появился парень с длинными волосами, раскрашенными в десятки цветов, и завитыми в какой-то идиотский гребень. Он терзал гитару и что-то пел, корчась на сцене почти что в судорогах. Зная нелюбовь и тани к громким звукам, Искин заранее отключил громкость, потому ничего слышно не было. Присмотревшись, Кян узнал Вирта Эстези, кумира молодежи, арк-певца, которого все информационные издания в один голос называли чокнутым гением. Он устраивал чудовищные попойки во время отдыха. Его концерты превращались в толпотворение безумцев, воющих, бьющихся в экстазе и молящихся на своего кумира. Альбомы эстези стояли на вершине всех хит-парадов. Медиа-студии дрались за права на распространение его новых концертов. Записи Верта расходились, как горячие пирожки. Прибыли были просто фантастическими. Он возник из ниоткуда года два назад и мгновенно завоевал популярность с первой же спетой песней. Голосом арк-певец обладал невероятным. Это признавали даже любители классической оперы, досадуя, что такой талант поет всякую дрянь. Да и гитаристом он был виртуозным. «Причем здесь этот...» Киан не нашелся, как назвать человека, которого искренне презирал. «Они сами называют себя безумными», — Понимающе смехнулся Дэвин. «А причем, я почти уверен, что Верт Эстези безумный бард на отдыхе. По общественной версии он родом с Иштина». «Мои люди проверили. Ложь. Мы издавна наблюдаем за каждым слишком талантливым певцом или музыкантом. Любой из них может оказаться на самом деле контролирующим. К тому же Энстези появляется в объединении уже в девятый раз. Он, видимо, любит проводить у нас отпуск. Первое его появление зафиксировано 872 года назад. По моему приказу были подняты архивы гипервидения за последнюю тысячу лет». Девять раз в Итиане объявлялся гениальный певец и музыкант, поющий приблизительно в одном стиле. Его биологические параметры идентичны параметрам Эстези, вплоть до генетического кода. Обычно он достигал вершины популярности и через два-три года погибал в случайной катастрофе, исключающей возможность найти останки. «Вам требуются другие доказательства?» «Мне нет». «Но ведь полной уверенности тоже нет». Заинтересованно приподнял бровь Итиане. «Это так» но косвенных доказательств хватает. Несколько раз эстезия был замечен в один и тот же день в разных концах объединения, от Леорада до Истха. А это, между прочим, больше трех тысяч световых лет. «В один и тот же день?» – изумился Киан. «Но как?» «Контролирующим для перемещения между мирами, вселенными и временами не нужны корабли». Сжал кулаки Девин. «Они мгновенно оказываются там, где хотят» тогда как наши порталы работают только в пределах одной звездной системы, а перемещение на межзвездные расстояния мы можем пока только мечтать. «Проклятие!» — выругался Итиане. «Этого только не хватало!» «К сожалению, я не знаю и десятой доли их возможностей», — опустил голову Даани. «Неужели никто даже не пытался с ними бороться? Неужели нет никакого выхода?» «Многие пытались». Дэвин смотрел на Итиане с каким-то нездоровым интересом, Да только никому ничего не удалось сделать. Выяснили тоже не слишком много. Вы чего-то не договариваете? Да есть один интересный план. Прищурился Диане. Только вот беда, до вас и Тиане становились всякие трусливые старые пердуны, а план довольно рискованный. Без одобрения и Тиане, к сожалению, ничего не выйдет. Затраты слишком велики. Киан откинулся на спинку кресла и бросил на иронично ухмыляющегося Дэвина внимательный взгляд. В этот момент он понял, кто привел его к власти и зачем. И Тиани долго смотрел на главу психокорпуса, рискнувшего заговорить с ним в таком тоне. Затем на секунду согласно опустил веки.